Эпилог. Воскресенье, 26 марта. После обеда Рос и Салли смотрели повтор шоу Эндрю Мара. На экране разворачивались бурные дебаты. Хантер в гневе вскочил с дивана. «Но почему меня там нет?» — скричал он. «Это я должен был сидеть в этой студии! Я бы объяснил им всем!» — зазвонил телефон, номер скрыт. Рос молча переглянулся с Салли. Та взяла пульт и выключила звук у телевизора. «Ответь», — твердо сказала она. «Росхантер слушает», — сказал Рос в трубку. И услышал в ответ энергичный голос с североатлантическим выговором. «Мистер Хантер, это Джим Оуэн из Оуэн Медиа. У вас найдется минутка?» Рос нахмурился. «Оуэн Медиа — самое серьезное новостное агентство в Англии и, пожалуй, одно из серьезнейших в Европе. Специализируется на сенсационных новостях. Зачем им понадобился Хантер? «Да, слушаю», — уверен, ответил он, еще не понимая, к чему все это клонится. «Меня заинтересовала ваша сегодняшняя заметка в Санде Таймс. По моей информации, вы можете рассказать гораздо больше, чем напечатала ваша газета. И то, что вы можете рассказать, поистине невероятно. И прямо связано с недавними сверхъестественными явлениями в мире. Я прав?» «Вы правы». «Газеты всего мира уже наперебой повышают ставки за вашу историю». Прямо сейчас одна газета предлагает три с половиной миллиона фунтов. Впрочем, думаю, вы сможете получить и гораздо больше. Скажите, мистер Хантер, вы заинтересованы в сотрудничестве с нами? «А папа римский католик?» — ответил Росс.